«Да, это так только кажется. А дело в том, Арабелла, что этот несчастный осмелился полюбить вас. Она вскрикнула и схватилась рукой за грудь. Сердце у нее учащенно забилось. В изумлении она смотрела на лорда Джулиана. «Я я напугалась Озабоченно спросил он. «Я опасался этого, но все же должен был вам рассказать, чтобы вы наконец узнали все». «Продолжайте», — попросила она. «Хорошо». «Он видел во мне человека, мешавшего ему, как он сказал, добиться вашей взаимности. Но он с удовольствием расправился бы со мной, убив меня на дуэли. Но поскольку моя смерть могла бы причинить вам боль...»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 «Рабелла, моё счастье зависит от вашего ответа». Но она молча продолжала смотреть на него. В глазах её стояли слёзы. Пока она молчала, он не решался подойти к ней ближе. Сомнения, мучительные сомнения овладели им. А когда она заговорила, он сразу же почувствовал, насколько верными были эти сомнения.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 Блестящая гладь, огромные бухты и холмы, видневшиеся вдали. Прошло несколько минут. Уэль стоял со страхом, ожидая, что она скажет дальше. И вот Рабелла, наконец, заговорила снова. Медленно, словно размышляя вслух. Вчера вечером, когда мой дядя полыхал таким бешенством, такой злобой, я начал понимать, что безумная мстительность... это свойство тех людей которые поступают дурно и неправильно они доводят себя до безумия чтобы оправдать любые свои поступки я слишком легко верила всем урусам которые приписывали петру бладу вчера он сам объяснил мне эту историю с левасером которую вы слыхали в сын никола а сейчас вы сами подтверждаете его правдивостью и порядочностью